Наступило непродолжительное молчание. «Какого рода компромисс могли бы вы посоветовать?» — осведомился мистер Пиквик. «Ну, видите ли, уважаемый сэр, наш друг очутился в неприятном положении, весьма в неприятном. Нам придется пойти на некоторые денежные жертвы». — Пойду на любые, только бы не допустить такого позора, и только бы эта глупая женщина не сделала себя несчастной на всю жизнь, — заявил Лордль. Думаю, что дело можно уладить, — сказал светливый человек. — Мистер Джингль, мистер Джингль, не угодно ли вам на секунду пройти вместе с нами в другую комнату? Мистер Джингль согласился, и квартет перешел в свободную комнату. — Ну, сэр...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 Не находите ли вы, уважаемый сэр, я поясню вам, не думаете ли вы, что 50 фунтов и свобода более соблазнительны, чем мисс Ордль и ожидания? Не пройдет. Не возьму и вдвое больше, сказал мистер Джингль, вставая. Ну -ну -ну -ну -ну -ну -ну -ну. Уважаемый сэр, запротестовал маленький юрист, удерживая его за пуговицу. На 50 фунтов. Кругленькая сумма. Человек с вашими способностями в одну секунду ее утроит. Поверьте мне, ну что, многое можно сделать с 50 фунтами, уважаемый сэр. — Еще больше со 150 пятидесятью, — холодно возразил Джингль. — Отлично, уважаемый сэр. Не стоит тратить время на такие пустяки. — Отлично, — сказал маленький человек. — Скажем, скажем, 70 Не пройдет, — сказал мистер Джингль. — Не уходите. — Не уходите, уважаемый сэр. Уморяй, не спешите, — сказал маленький человек. — 80 Идет? Ну... «Я сейчас же выписываю чек». «Не пройдет!» — повторил Джингль. «Отлично, уважаемый сэр, отлично!» — продолжал маленький человек, все еще удерживая его. «Скажите мне точно, ну, сколько вы хотите». «Дорогое предприятие!» — сказал мистер Джингль. «Деньги из кармана. Почтовые лошадь девять фунтов». Лицензия 3, уже 12, а отступных 100, 100 112, за эту честь, по потере на леди. Да, уважаемый сэр, конечно. Конечно, глубокомысленно подтвердил маленький человек. О последних двух пунктах можно и не упоминать. Так, 112, ну, скажем, 100 идет. И 20, сказал мистер Джингл.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 «Уважаемый сэр», — снова повторил маленький человек. «И помните, — продолжал мистер Ордль, — «ничто в мире, даже забота о семье, «не заставила бы меня пойти на этот компромисс». «Не будь я уверен в том, что в ту минуту, когда у вас в кармане очутятся деньги, вы попадете к черту в лапы, пожалуй, еще быстрее, чем без денег!» «Уважаемый сэр!» — снова повторил маленький человек. «Успокойтесь, Перкер!» — отозвал Свордль. «Убирайтесь вон, сэр!» «Немедленно в путь!» — ответил неведавший стыда Джинкль. «Бай-бай!» — пиквик! «Если вы какой-нибудь беспристрастный зритель...»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 Но, в конце концов, философы — те же люди, только в доспехах. Стрела попала в цель, проникла сквозь его философскую броню в самое сердце. В припадке бешенства он швырнул в пространство чернильницу и ринулся вслед за нею. Но мистер Джингли исчез, а мистер Пиквик очутился в объятиях. Сэма. «Эх, ма!» — сказал тот оригинальный слуга. «Видно в ваших краях, сэр, мебель дешево. Самопиющие чернила расписались за вас на стенке. Успокойтесь, сэр. Что толку гнаться за человеком, которому повезло и который тем временем уже убрался на другой конец бору?» У мистера Пиквика, как у всех истинно великих людей, был открыт голос убеждения —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 Медленно и грустно два друга и покинутая леди совершали на следующий день обратный путь в громоздкой Магальтонской карете. Мрачно спустились тусклые хмурые тени летней ночи, когда они вернулись в Динглидел и остановились у ворот Мэнор Фарма.